16. -е. Последний известный адрес – Бобеньи, квартал Марсель-Кашен. Нагромождение домов, построенных где-то в 70-е, вышибленные двери, распотрошенные почтовые ящики, надписи «От пола до потолка». На четвертом этаже дверь с глазком и «Откройте полиция!» Опустошенное лицо – Лицо матери уже не имеющее возраста. «Мадам Руврей, мы хотели бы поговорить о вашей дочери Эвелин. Она больше здесь не живет». «А где жила?» «Где она живет?» «Я не знаю, я не полиция». «А мы полиция, и лучше нам помочь. У Эвелин проблемы и очень серьезные». Заинтригована. Какие еще проблемы? Нам нужен ее адрес. Колеблется. Камиль и Луи все еще стоят на площадке из предусмотрительности и исходя из опыта. Это важно. Она у Жазе. Улица Фримантель. Дверь сейчас захлопнется. Жазе, а фамилия? Откуда мне знать? Она зовет его Жазе и все. На этот раз Камиль... Заблокировал дверь ногой. Мать ничего знать не желает о неприятностях дочери. У нее явно есть дела поважнее. Эвелин умерла, мадам Руврей. В этот момент она преображается. Рот округляется, глаза наполняются слезами. Ни крика, ни вздоха, только потекли слезы. И Камиль вдруг увидел в ней необъяснимую красоту — Нечто, напоминающее лицо малышки Алисы этим утром, только без синяков, кроме как на душе. Он глянул на Луи, потом снова на нее. Она по-прежнему держала дверь, опустив глаза в пол. Ни слова, ни вопроса, молчание и слезы. «Вас известят официально», — добавил Камиль. «Агенты зайдут к вам и все объяснят». Нужно будет опознать тело. Она его не слушала, подняла голову, сделала знак, что поняла, по-прежнему не произнеся ни слова. Дверь закрылась очень медленно. Камиль и Луи порадовались, что оставались на площадке, готовые уйти. Вот уже ушли разносчики трагедий.